Глава 27. Обстоятельства повернулись против нас, и поэтому у нас нет причин жаловаться. Нужно склониться перед волей провидения и с решимостью делать до конца то, что в наших силах. Если бы мы остались в живых, то какую бы я поведал историю о твёрдости, выносливости и отваге своих товарищей. Мои неровные строки и наши мёртвые тела должны передать эту историю. Роберт Холкан Скотт. Послание обществу. Написано незадолго до смерти в Антарктике 29 февраля 1912 года. Из носа у меня капало, и я все время вытирал его рукавом грязного пуховика. Вжавшись в камень затаив дыхание, я подполз к кромке карниза. Желтое пятно света от рефлектора размывалось и темнело по краям. Тот, в кого превратился Пок, неподвижно застыл на границе света, прижавшись брюхом к земле. На задней правой лапе я различил темное влажное пятно. Сомнений не было, это рано. Должно быть, он зализывал ее, пока не выдрал всю шерсть. Хвост у него распушился и поднялся вертикально вверх. Сверху пес с его треугольным черепом и мощной, напряженной мускулатурой, кажется совершенной боевой машиной. Ржав зубы, я приподнялся и осторожно оторвал от земли звенья цепи, чтобы они не звякнули. Однако, видимо, какой-то слабый звук я все-таки пропустил. Пок резко повернул голову к скале, как раз подо мной у самой стены. Я замер и боялся выдохнуть, сдерживая слезы. Теперь я видел его складчатые губы, все в крови и окровавленные клыки. Следующий миг тянулся бесконечно. Мы словно соревновались в неподвижности. Наконец зверь отказался от борьбы и пошел в направлении лужицы. Лапы, скованные недоверием, двигались медленно. Я молился, чтобы Мишель ничего не предпринял, чтобы Фарид не закашлялся, чтобы не заурчал мой желудок, а рыдания не вырвались наружу. Это была наша последняя попытка. Без газа, чтобы согреть воду после такого потрясения, когда силы на исходе, Мы умрем раньше этого сытого зверя. По лужице одна за другой побежали маленькие волны, угасая у противоположного берега. Тот, в кого превратился пок, локал наклонив морду в направлении входа в палатку. Он был хитер. Я знал, что глазами он водил направо-налево. Задняя часть его тела выгнулась, а передняя припала к земле, как у старого опытного волка. Малейший звук и он убежит. Я еще больше согнулся и подтянул колени к подбородку, готовясь броситься вперед, как ныряльщик в бассейне. Наверняка будет больно, наверняка я поранюсь, но выбора нет. Зверь напился и начал отходить, недоверчиво приседая на лапах. Потом, цокая когтями, тот, в кого превратился пок, повернул обратно в галерею к своей кровавой трапезе. Теперь наша судьба... Зависело от синхронности, от встречи в пространстве двух движущихся точек. Я в последний раз глубоко вдохнул. Сейчас или никогда. И когда он поравнялся со мной, я ринулся вниз. Падение длилось доли секунды. У меня было преимущество в скорости. Я рухнул на него сверху и крепко взял его шею в кольцо руками. Бог пронзительно вскрикнул от боли, и наши тела покатились по земле. Я услышал, как хрустнули кости. Обвив собачий круп ногами, я крепко держал его, чтобы лишить возможности двигаться, но все равно меня не покидало ощущение, что я сижу верхом на скользком угре. Он бился и врывался с яростью разъяренного быка. Я кричал ему в уши, я умолял его прекратить борьбу и сдастся. Моя цепь уже сдавила ему трахею, и я сжимал звенья с той же силой, с какой сжимал совсем недавно гранит было сражение я вдруг заметил, что перед нашими телами возникли чьи-то ноги. Мишель. Я прохрепел, чтобы он ничего не делал, но успел заметить, что в поднятых руках он держит на изготовку тяжелый металлический ящик. От наших напряженных тел шел пар. Пок норовил впиться зубами в мои щеки и руки, но его рычание становилось все глуше и надсаднее. Я уткнулся носом в его серые, с голубым отливом уши. Мне хотелось быть с ним до конца. Его грудь, судорожно пульсируя, все теснее прижималась к земле. И покорившись, их хвост обвился вокруг лап, словно пытаясь их согреть в последний раз. Мне хотелось ослабить удавку из цепи, поверить, что он опять сможет стать моей собакой, что наша встреча для нас обоих имела глубокий смысл. Это была моя собака. Память о десяти годах жизни. Драгоценный воздух уходил из страхеи Пока. А я был готов и себя тоже лишить жизни. Слезы хлынули у меня из глаз. Все эти годы я не плакал ни разу, не давая страданию вырваться наружу. А теперь внутри все рухнуло. У меня отняли одного за другим всех, кого я любил. Сколько же еще надо жить? И для чего? Прежде чем Пок испустил дух, Я повернулся на другой бок и посмотрел ему прямо в глаза. В неподвижных зрачках с безжалостным бесчувствием отразился последний образ. Образ хозяина, который его убивает. А потом его сердце остановилось. Тот, в кого превратился пок, снова стал моим поком. Плот живет за счет плоти, за жизнь платишь жизнью. Мой пес умер а я продолжил жить. Так всегда случалось, с самого моего детства. Все, кто меня окружал, уходили, а я оставался.